Глава 26. Возле дома Колдорона стояли четыре полицейские машины. Майрон приблизился к входной двери и постучал. Дверь открыла чернокожая женщина, которую он раньше не видел. Ее взгляд скользнул по голове Майрона. «Милая шляпа», — промолвила она, — «входите». Незнакомка была лет пятидесяти в ладно скроенном костюме. Кофейная кожа казалась жесткой и загрубевшей, Сонное выражение лица дополняли полузакрытые глаза и скучающий взгляд. «Я Виктория Уилсон», — представилась она. «Майрон Болитер». «Да, я знаю. Дома кто-нибудь есть? Только Линда». «Можно ее видеть?» Виктория Уилсон вяло кивнула. Майрон подумал, что она вот-вот зевнет. «Может, сначала побеседуем?» — предложила она. «Вы из полиции?» — поинтересовался «Майрон». — Нет, я адвокат, миссис Колдрон. — Быстро вы. — Давайте говорить на чистоту. Произнесла адвокат тоном уставшей официантки, которая в конце второй смены перечисляет клиенту список блюд. — Полиция считает, что миссис Колдрон убила мужа. — И что вы тоже как-то замешаны. Майрон взглянул на нее. — Надеюсь, вы шутите? — Тоже сонное выражение. — Я очень похожа на шутницу, мистер балитор Риторический вопрос. «У Линды нет твердого алиби на эту ночь», — продолжила она тем же безразличным тоном, — «а у вас?» «У меня тоже. Ладно, давайте я вам расскажу, что полиции уже известно. У нее просто сводило челюсти от скуки. Во-первых, она нехотя подняла указательный палец, «есть свидетель, работник гольф-клуба, видевший, как Джек Колдрон входил в Мэрион примерно в час ночи». Тот же свидетель сообщил, что через полчаса в клубе появилась Линда Колдрон. Кроме того, он заметил, что вскоре Линда вышла, а Джек так и не появился. «Это еще не значит...» «Во-вторых...» — она выпрямила второй палец, изобразив знак победы. «У полиции есть сведения, что этой ночью примерно в два часа ваша машина, мистер Болитер, стояла на обочине Гольфхаус-Роуд. Естественно, возникает вопрос, что вы могли в такое необычное время...» В таком необычном месте делать? — откуда вам все это известно? — У меня хорошие связи в полиции. Мне продолжать? — Да, пожалуйста. — В-третьих... Поднялся третий палец. Джек Колдрон виделся с адвокатом по разводам. Фактически он уже начал готовить документы для бракоразводного процесса. — А Линда об этом знает? — Нет, но в списке обвинений один из пунктов намекает на недавнюю супружескую измену Линды. Майрон приложил руки к груди. — Я перечисляю факты и буду весьма признательна, если вы перестанете перебивать меня. В-четвертых поднялся очередной палец в субботу на открытом чемпионате США. Многие наблюдали, как вы любезничали с миссис Колдрон. Майрон ждал. Виктория Уилсон опустила руку, так и не отогнув большой палец. «Все — Все? — проговорил Майрон. «Нет, но пока мы ограничимся обсуждением последней темы». Я познакомился с Линдой в прошлую пятницу. «И вы можете это доказать?» «Баки — свидетель. Он нас представил друг другу». Адвокатша глубоко вздохнула. «Отец Линды Колдрон — надежный и беспристрастный свидетель. Я живу в Нью-Йорке. Ну, это в двух часах езды до Филадельфии. Продолжайте». «У меня есть девушка, Джессика Калвер, я с ней живу». «И ни один мужчина никогда не обманывал своих подружек?» «Убедительные доказательства». Майрон покачал головой. «Значит, вы считаете ничего?» Перебила Виктория Уилсон. «Я абсолютно ничего не считаю. Я лишь передаю вам мнение полиции, полагающей, что Линда убила Джека. Вот почему вокруг дома так много полицейских. Они не хотят, чтобы мы скрыли улики». или уничтожили их до того, как будет выдан ордер на обыск. Нам ясно дали понять, что больше не потерпят никаких кардашьянов. Примечание. Имеется в виду Роберт Кардашьян, адвокат известного спортсмена О. Дж. Симпсона, защищавший его в суде против обвинения в убийстве жены. Конец примечания. Кардашьян и О. Дж. Симпсон – люди, навсегда изменившие судебный лексикон, но... Майрон запнулся, это просто смешно. «Где Линда?» «Наверху». Я сказала полиции, что сейчас она слишком потрясена, чтобы отвечать на их вопросы. «Линда вообще не может быть подозреваемой. Когда она расскажет вам обо всем, что случилось, вы сами все поймете». Что-то вроде легкого зевка она мне рассказала. «Даже о, о похищении», — закончила Виктория Уилсон, да о нем тоже. Разве вам не кажется, что это ее полностью реабилитирует? Нет. Майрон нахмурился. А полиции известно о похищении? Конечно, нет. Мы пока молчим. Майрон скорчил гримасу. Но как только они узнают, то сразу займутся похищением и убедятся, что Линда тут ни при чем. Виктория Уилсон отвернулась. Пойдемте наверх. Вы не согласны? Она промолчала. Они стали подниматься по лестнице... Виктория вдруг заметила, вы адвокат. Это не было похоже на вопрос, но Майрон ответил, я не практикую. Однако получили диплом. Да, в Нью-Йорке. Хорошо, я хочу, чтобы вы участвовали в данном деле как юрист. С разрешением проблем не возникнет. Но я не занимаюсь уголовными делами, возразил Майрон. Вам и не придется. Вас просто занесут в протокол как участника процесса. И тогда я не смогу выступать свидетелем? «Потому что все, что я узнаю, станет конфиденциальной информацией». Уилсон все еще скучала. соображаете Она остановилась у двери в спальню и прислонилась к стене. «Входите, я подожду снаружи». Майрон постучал и открыл дверь. Линда стояла у окна и смотрела на задний двор. «Линда?» Она не обернулась. «Плохая у меня выдалась неделя, Майрон». Спортсменка нервно рассмеялась. С тобой все в порядке? Со мной? Лучше не бывает. Спасибо, что спросил. Он приблизился. Похитители звонили насчет выкупа? Да, вчера вечером, — ответила Линда. С ними общался Джек. Что они говорили? Не знаю. После звонка он сразу выскочил на улицу, ничего не объяснив. Майрон попытался представить эту сцену. Звонит телефон. Джек отвечает. Потом молча выбегает из дома. — Больше они с вами не связывались? — Пока нет. — И что ты сделала? — Сделала? — Да, прошлой ночью. Линда скрестила руки на груди, подождала несколько минут, надеясь, что Джек успокоится. А когда он не вернулся, отправилась искать его. — Ты поехала в Мэрион? — Да, Джек любил гулять по полю, чтобы поразмышлять и побыть в одиночестве. — Ты его там видела? — Нет, я бродила по площадкам, потом вернулась домой и встретила тебя. — А Джек так и не вернулся. Линда покачала головой. — Что тебя смущает, Майрон? — Мертвое тело в каменоломне? — Просто хочу помочь. Она обернулась, у нее покраснели глаза, лицо осунулось, и все-таки она была удивительно красива. — Мне был нужен человек, с которым можно поделиться. Она пожала плечами... и попыталась улыбнуться, и вот ты здесь. Ты всю ночь не спала? Она кивнула. Я стояла тут и ждала, когда Джек вернется. Появилась полиция, и я подумала, что это из-за Чеда. Наверное, это прозвучит ужасно, но я почти обрадовалась, когда они сообщили мне о Джеке. Зазвонил телефон. Линда развернулась так стремительно, что по комнате пролетел ветерок. Она взглянула на Майрона, тот на нее. Вероятно, журналисты. предположил Майрон. Линда покачала головой только не по данной линии. Она протянула руку и взяла трубку. «Алло!» В телефоне прозвучал чей-то голос. У Линды перехватило дыхание, из глаз градом хлынули слезы, дверь распахнулась настежь, и в комнату с видом сонной медведицы шагнула Уилсон. Линда повернулась к ней. «Это Чет!» выдохнула она. «Он свободен!»